Глава тринадцатая Утро началось для меня традиционно с сильного грохота, раздавшегося за пределами комнаты. Не плач младенцев, и слава Богу. Повернувшись, я долго смотрел на пустую половину кровати, где в эту ночь заснула Ирина. На мгновение даже показалось, что все те безумия, которые мы вытворяли, мне просто приснились. Но приятная усталость в теле и тонкий запах, исходящий от подушки, не оставляли сомнений в том, что Ирина здесь была. Я вспомнил, как расплетал ее косу, пропуская сквозь пальцы темные шелковистые пряди. По-моему, в старину был какой-то обычай, связанный с косами, которые распускали мужчины своим женщинам. Лег на спину, заложил руки за голову и принялся разглядывать потолок, улыбаясь при этом, как паразит обожравшейся буженины. Грохот, который меня разбудил, повторился, и я уже не мог его игнорировать. Поэтому быстро соскочил с кровати, наскоро привел себя в порядок и поспешил выяснять, кто там решил оставить меня без дома, превратив его в руины. Посреди холла стоял дед и с философским видом смотрел на то, как паразит прыгает вокруг семейства Керна, решившего нанести визит с утра пораньше. Именно он издавал грохочущие звуки, потому что выражал свою радость от столпотворения в относительно небольшом доме, прыгая как слон. «Что я пропустил? Ваш дом разрушен, и вам срочно нужно где-то пожить?» Я задавал вопросы, подходя ближе. «Так вы тут общаетесь, а мы в детскую», — заявила Марго и решительно направилась к лестнице. За ней пошла мама с Савелием на руках. «Вы там аккуратнее», — посоветовал я, глядя на деда с возрастающим напряжением. «Не просто так они приперлись навестить меня. Я просто чувствую это». «Андрей каким-то образом умеет блокировать и разблокировать источники. Пока, правда, только другим детям и себе. Причем разрешение он на это не спрашивает». «Интересно, значит, вот кто нам с Мишей мешал призвать этих сорванцов к порядку». Керн на секунду задумался. «Почему-то именно сейчас мне вспомнилась древняя легенда про царя Всеволода Орлова. Он во главе своей не так чтобы многочисленной дружины бился за эти земли, чтобы начать понемногу собирать пазл, превратившийся в итоге в прекраснейшую картину, названную Российская империя. У Всеволода вроде бы отмечалась возможность влиять на дар других людей. Так что, проспрашивая Орловых... Они взбудоражены сверхмеры, но недовольными или озадаченными не выглядят. «Я спрошу». Коротко ответив, я спросил прямо. «Что произошло? Почему вы здесь?» «Мне страшно, Костя. Мне так страшно не было с того дня, как я увез в клинику Настю, чтобы она родила мне Машу. Дед пристально смотрел на меня. Сегодня последний день данного мне Тихоном срока. Решение так и не было найдено, и я решил, что провести свои последние часы в кругу семьи — Будет лучшим из того, что я вообще могу придумать. Я долго смотрел на него, а потом мы синхронно шагнули друг к другу и обнялись. Он похлопал меня по спине и отстранился. Ладно, у нас есть еще немного времени. Где там мои правнуки? Следующие несколько часов прошли как-то слишком быстро. Прибежавший Ушаков быстро врубился, почему нас так много и ушел, шепотом сказав, что вернется завтра, когда все уже так или иначе решится. Я посмотрел на него с благодарностью. «Никакими делами никто из нас не занимался, и даже спать мы не ложились». Определив дядю к племянникам на попечение Татьяны и Прохора, вся семья собралась в большой гостиной, рассевшись по многочисленным диванам. Марго сидела рядом с дедом, прижавшись к его плечу, время от времени смахивая злые слезы. Она ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить, и сейчас обвиняла себя во всех смертных грехах. Мама прижалась к Громову. Я же лежал на диване, опустив голову Ире на колени». Она сначала не хотела заходить, но я настоял. Никто не сказал ни слова. Лишь Марго, понимающе хмыкнула. Мама же бросила на Иру мимолетный взгляд и посмотрела на меня. «Это серьезно? спросила она. «Более чем». что я еще мог ответить? «Почему ты спрашиваешь?» «Хочу понять, мне надо к Ирине привязываться или пока стоит подождать?» Она еще раз окинула нас пристальным взглядом и прижалась к своему Громову. «Я же только пожал плечами. Но откуда я знаю, что с нами будет даже через неделю?» Может, ей быстро надоест, и она к Зелону от меня сбежит. Ха-ха. Или я куда-нибудь налево сверну. В жизни бывает всякое. Я знаю одно, здесь и сейчас мне не хочется проводить именно эту ночь без Ирины. Клара очень деликатно появилась лишь на ужине, а потом ушла, чтобы не мешать нам побыть последние часы вместе. Весь вечер и часть ночи мы провели молча. Говорить было попросту не о чем. Я так сильно старался не уснуть, чтобы не пропустить момент, что сам не заметил, как задремал. «Дзынь!» Я подскочил разбуженный резким, бьющим по ушам звуком. Рядом поднимала растрёпанную голову Ира. «Что случилось?» — сонно спросила она. «Да я задел рукой случайно стакан и разбил», — ответил Громов, садясь прямо и протирая лицо руками. «На пять минут отрубился и на тебе». «Что вы жужжите?» Я резко обернулся и уставился на деда, который в этот момент поднимался на ноги и подтягивался, разминая затекшие мышцы. «Я только уснул и сразу жу-жу-жу жужу над духом. «Ты не умер», — я обвиняюще ткнул в него пальцем. «Костя, у меня такое чувство, что ты меня в этом обвиняешь и думаешь, как бы это недоразумение исправить». Дед отодвинулся от меня, пытаясь руками разгладить немного помявшийся пиджак. «Виталия...» — мы оба повернулись к Марго. Она сидела и с довольно растерянным видом смотрела на мужа. «Я уснула. Я, черт бы всех подрал, уснула, хотя давала себе установку не спать. Ты жив!» И она повисла на керню, уткнувшись носом куда-то в шею». «Так, я ничего не понимаю, даже то, почему мы все отрубились», — я задумчиво смотрел в стену. «Почему-то мне показалось, что тут каким-то образом замешан Кэй. Они же очень ограничены в своих возможностях, но могут их использовать во сне, например. Ждать от безликих добра не следует, но может же он быть хоть немного благодарен. Хотя бы за то, что я пощадил его ненормальную подружку. Он, кстати, прекрасно понимал, что я именно что пощадил». «Сам Кай справился бы со мной. Возможно, не без труда, все-таки его возможности сильно ограничены, но справился бы. Вот только эту суку я успел бы приговорить». «Да как-то нас смотрела. протянул дед. «Причем, похоже, что почти всех одновременно». Тряхнув головой, отгоняя глупые мысли, я снова посмотрел на него. «Собирайся, поедем в клинику». Как ни странно, но он даже не слишком возражал. В клинике клана Кернов старший целитель долго смотрел на главу клана. Он даже обошел его по кругу, чем вызвал взрыв негодования. «Может быть, вы прекратите на меня смотреть и уже начнете осматривать?» — Раздраженно произнес дед, рывком ослабляя галстук, как только не удавился. «Да-да, пойдемте. И целитель утащил его в смотровую. Он был в курсе сроков и теперь пребывал в некотором недоумении. Когда он спрашивал про результаты экспериментов в лаборатории Кернов, Его частенько посылали, с каждым днем все жёстче и жёстче, пока не послали в грубой форме окончательно. Потому что полтора месяца назад Керн запретил лабораториям в целом и Тихону в частности заниматься ерундой, как он сам выразился, и начинать работать. С этого момента они ждали его гибели, потому что все тесты без исключения указывали на то, что спасения нет. И вот теперь Виталий Керн стоит перед ним абсолютно живой, а он, старший целитель клана, понятия не имеет, что с этим делать. Я смотрел на целителя и видел все его мысли, написанные на растерянном лице. Когда они с дедом ушли, я, как и в самый первый раз, сел в кресло в коридоре и приготовился ждать, сколько потребуется. В коридоре стояла тишина. В клане Керн не так, чтобы любили болеть. Целители в нашей клинике практически скучали. Я посмотрел на дверь смотровой, а потом закрыл глаза. Кто бы знал, какой мне пришлось выдержать бой, чтобы оставить весь наш штабор дома. Дед же при этом скромненько стоял в сторонке и рассматривал ногти. Он вообще никак не вмешивался в нашу суету. У меня сложилось впечатление, что он сам очень удивился тому факту, что выжил, и теперь плохо понимал, что ему дальше делать. И что делать всем нам, если это просто случайность, и мы ошиблись со сроками? Я бы таким образом накрутил себя до невменяемости, если бы не телефонный звонок, который вывел меня из прострации. «Костя, ты не занят?» Стэнов говорил хриплым голосом, но, по крайней мере, судя по ощущениям, он был трезв. «Как тебе сказать?» — протянул я. Я в клинике с дедом, так что давай быстрее, говори, что тебе нужно. Ты не мог бы связаться с императором и передать, что грозовое облако готово. Во-первых, что это за облако такое? Во-вторых, почему ты сам не можешь связаться с императором, точнее, с тем человеком, который отвечает за связь с тобой? И в-третьих, с чего ты взял, что я могу вот так запросто позвонить его величеству и что-то за тебя ему передать? Я старался не сорваться и не начать орать. Стаянов, похоже, допился. Или охамел, или и то, и другое. «Костя, ты его внук и наследник. Естественно, ты можешь ему просто взять и позвонить». Также терпеливо начал объяснять бывший тесть. «Грозовое облако — это новый тип оружия. Если вкратце, с помощью телепорта Тихон на заказ делал, подгонял под спецификацию. В заданную точку переносится облако, которое исторгает из себя тысячи мелких снарядов. Сами снаряды представляют собой микрокапсулы с поражающими веществами. Огонь, кислотный осадок». Всё это скреплено ушаковыми и изменяющие структуру ткани, мелкие шарики, внешне напоминающие град. Но и по мелочи. Те же Леймановы направления с помощью воздуха задавали и так далее. В создании мелких матриц девять кланов было задействовано. «Эм...» — протянул я, пытаясь представить, что эта за смесь делает, попав на плоть. «Скажи мне только честно, кто из твоих подчиненных настолько безумен, что ему вообще пришло в голову вот это все? Хотя нет, не отвечай, я боюсь услышать, что это ты сам». «Потому что начну у своих детей искать признаки столь бурной фантазии. Слишком уж у мальчишек нездоровая наследственность получилась, прямо со всех сторон отягощенная». Последнюю фразу я произнес про себя, чтобы Стоянов не расслышал. «Не говори ерунды, Костя. Все сделано в соответствии с заявленными характеристиками, но с небольшим количеством допущений», — ответил Стоянов. «Я же говорю, что у моих детей тяжелая наследственность. Я бросил взгляд на дверь смотровой, которая и не думала открываться». «Что там с дедом делают так долго?» «Почему ты сам не можешь сообщить радостную новость заказчику?» «Я так понимаю, заказала тебе эту дрянь государства? «Потому что я все сроки просрал!» Стоянов замолчал, перевел дыхание и уже более спокойно добавил. «Костя, войди в мое положение. Сначала я принял нелегкое решение о слиянии кланов. Потом свадьба, потом гибелянны. Проект секретный. Даже ты о нем ничего не слышал, хотя лаборатории все еще числятся за тобой». У Шаковых Андрей Никитич лично занимался «Матрицей». Каждый клан давал клятву, и большинство вообще не в курсе, для чего они делали свои маленькие «Матрицы». Мы были поставлены в очень тесные рамки. Это оружие, в крайнем случае, должно стать очень большой неожиданностью для врага. В общем, оно готово. Я в завязке внезапно понял, что еще не так уж и стар, и мне дорогие мои яйца. «И кто же тебя так мотивировал?» Я снова покосился на дверь смотровой. «Пусть это очень плохо знаешь свой новый клан». Это с тобой, они уси-пуси, потому что чувствуют будущего вожака. Но, поверь, Орловы, даже еще пацаны, вроде Ильи и Яны, могут быть очень убедительны. У Орловых совесть отвалилась еще лет пятьсот назад, а у покойного великого князя Ивайски так и вовсе в гротеск перешло это прекрасное качество. Просто на их фоне остальные почти приличными людьми кажутся. «Это правящий клан», — перебил я его. «Они обязаны мыслить другими категориями». «Но ты-то идеально туда вписался, все-таки кровь не водится». «А князь Виталий белым зайчиком не был никогда, уж поверь», — усмехнулся Стоянов. «Я поэтому Аньку за тебя отдал. Думал, ты сумеешь с ней справиться». «И Костя сумел бы, если бы хотел. Почему ты не захотел Костя? Может быть, тогда она осталась бы жива?» «Она меня не просто не любила, она меня презирала. И самое забавное, знаешь в чем? Я не был ей так противен, пока Орлова не признали меня. Кто-то очень ловко настроил Анну именно против правящего клана». Так что давай не будем ворошить то, откуда могут вылезти весьма неприятные скелеты. И да, я тоже могу быть чертовски убедительным, и упомянутые тобой Илья с Яном это признают». Дверь в смотровую начала открываться. «Я позвоню императору, если он решит меня выслушать, окажу тебе такую услугу, но сам понимаешь, что мне будешь должен». Я отключился, не дожидаясь его ответа, и поднялся из кресла в тот самый момент, когда из смотровой вылетел дед, натягивающий на ходу пиджак, и матерясь сквозь сжатые зубы. Вслед за ним вышел старший целитель, еще более задумчивый, чем до осмотра. Я подскочил к нему, чтобы побыстрее получить информацию и бежать догонять деда. «С ним все в порядке?» — сходу спросил я. «Удивительно здоровый сорокалетний мужчина в прекрасной физической форме», — ответил целитель, по-моему, даже не поняв, о чем я спрашиваю. «Ничего не понимаю». Я кивнул и бросился за дедом. Догнать удалось его только возле машины. «Костя, я потратил несколько совершенно нежданных часов своей жизни на эту богадельню, где мне, мать твою, даже в задницу заглянули. Если ты еще раз хотя бы намекнешь мне на то, что меня нужно где-то обследовать, я клянусь, что уйду вместе с внуком. И на мнение Орловых мне будет плевать», — рявкнул он, садясь в машину. «Нормально я о нем забочусь, а он мне убийством угрожает». Сев за руль, я вырулил в сторону дома. В гостиной сидел Егор и негромко переговаривался с Громовым. Когда мы вошли, оба внимательно посмотрели на деда. «Женщины в детской?» — немного сварливо спросил дед. «Их оттуда сложно вытащить», — подтвердил Громов. С ними еще Люся со Степкой», — добавил Ушаков. Как-то подозрительно тихо. Я покосился в сторону двери. «Радуйся!» — дед стянул пиджак и бросил на стул. «Вот если бы эта четверка пребывала в сознательном возрасте, то подобная тишина — это было бы страшно. И самое безобидное, что из этого следовало бы... «Они убедили паразита доставить их к твоей адской зверюге, чтобы покататься. А пока вокруг столько нянек, все нормально». Он провел пальцем по губам. «В карты, что ли, сыграть? Я как-то не думал, что проведу еще один неучтенный день». Почти до ночи мы играли. Чуть позже к нам присоединились наши женщины и пристроились за нашими стульями. Сразу же стало веселее. В небольшом перерыве я выполнил обещание Стоянову и позвонил императору. «Слава богу». Это все, что ответил мне Михаил, прежде чем отключиться. Больше он ни о чем не спрашивал и не говорил. Подоров был занят. Если судить по каким-то диким воплям, слышимым в трубке, занят он был капитально. Я не стал мешать человеку работать и вернулся за карточный стол. В этот вечер Громов нас не разорил, но был близок к этому. Поздним вечером Ушакова ушли, утащив ревущую востепку, который уходить не хотел ни в какую. Ночь опять прошла, как на иголках. На этот раз мы хоть и дремали, но не все сразу. Утром дед был жив. В следующий день опять провели дома, но уже не все вместе, а разбредясь по своим делам. Ночью я бессовестно продрых. Утром проснулся одновременно с дедом. «Все, хватит херней страдать», сообщил я семейству за завтраком. «Дед, судя по всему, то умудрился сделать все правильно. И хотя другим это недоступно, но теперь ты имеешь все шансы нас пережить. Вы как хотите, а мне пора собираться в Лондон. Я Кушакову. Если что, звоните телефон со мной». После этого обнял деда, Чмокнул зареванную мать, подмигнул Марго, которая попала в такую охренительную ловушку. Поцеловал Ирку у всех на глазах и пошел к выходу, насвистывая что-то бравурное. Несмотря ни на что, настроение было просто отличное.